Глава 3. Он рассказал мне, что из Санта-Верде пришло письмо. Листок бумаги с именем его бывшей жены внизу. Ни письма, ни мольбы о помощи, только эти цифры. Око не знал, кто их прислал и думал, в Махере вообще не знают, что он еще жив, хотя скрывать это он никогда и не пытался. С другой стороны, после свержения Павеса Авинданьо ничего не публиковал. «Поэзию из меня выжгли. Для нее нужно два глаза». «Тебе нельзя в Махеру? Тебя расстреляют. Теперь, когда Лос-Диаблос не удалось убить Видаля, он совсем озверел. Тебя он не мог забыть. Я никогда не водил дружбы с марксистами. Зато водил с Пависом. И вспомни, что с ним случилось. Думаешь, там будут разбираться? Все равно надо. Я стар, и мне нечего терять». Лоб о нахмурился точно бугристая равнина. По лицу скользили мысли, словно по поверхности темной заросшей реки, под которой скрывается опасность. «Там моя дочь. Она сейчас была бы взрослой. Может, ей и удалось вырасти, а я сбежал. Рано или поздно каждый изгнанник должен вернуться домой». «Не каждый», — ответила я. Мою мать посадили в тюрьму, когда мне было восемь. Она проводила собрания, сначала в нашем домике в Коронаде, потом в Санта-Верде, когда мы переехали. У нее собиралось множество яростных, молодых, небритых мужчин с книгами и сигаретами. Однажды пришли солдаты и арестовали всех в доме. Прежде чем маму схватили, она успела закрыться в ванной и протолкнуть меня в окно, и я побежала в дом Поэллы, нашей доброй соседки, которая часто поила меня молоком. Мама не вернулась, а отец пришел истощенный, израненный с ног до головы, и последующие годы медленно помирал от пьянства. Он пил от гнева, чувства вины и страха, страха, что его снова схватят и сделают с ним. Что бы ни делали АНИ, тайная полиция, кажется, он решил умереть, когда я поступила в университет Буэнос-Айреса. Неделю спустя, после того, как я стала студенткой, отец высыпал горсть обезболивающих таблеток в бутылку с водкой. Я бы никогда не вернулась. Меня там ничего не держало. Авенданью мучительно вздохнул, точно на нем лежало огромное невидимое ермо. В конечном итоге существовало нечто, которое... Которое что? Не поддавалось пониманию. Во всяком случае, моим попыткам понимания. Он толкнул конверт ко мне, я толкнула обратно. Что за координаты в письме? Место на побережье, на севере страны, за Качопу. Ничто и нигде, ответила я его же словами. Это было нашей игрой. Один повторял другому то, что последний говорил когда-то раньше. — Ни-ни-что. А пожал плечами и снова толкнул конверт ко мне. Я порылась в памяти. Те места, даже на побережье, были голыми. Голубая соль на западе, коричневые насыпи и крутые холмы на востоке. Там, в этой голой земле, пробурили немало шахт. Снова взглянув на око, я попыталась проникнуть в него одной силой взгляда. В нем что-то изменилось, и вечное ленивое веселье развеялось. Легкость и высокомерие, точно узоры света ночью на стене спальни, сложились в настоящего человека, пронизанного болью, смучительным прошлым. Слухи о себе, о винданию просто превратил в плащ для себя — Да, он был пьяницей, бабником и хамом, но тогда, когда обладал двумя глазами. «Возьми конверт», — сказал он. «Мне нужна твоя помощь». «Не хочу, чтобы ты уезжал», — ответила я. Признаться в этом было трудно. Фильмы, прогулки в парке у Эллин, длинные разговоры о Махере, поэтах и смысле искусства — Всем этим он наполнил ту часть моей жизни, о нехватке которой я и не догадывалась. Кто же будет рассказывать мне про Лучадоров и платить за меня в кафе? Он улыбнулся, сжал мои руки в своих больших теплых ладонях и вложил в них конверт. Теперь я его не вернула, как это ни было трудно. На следующий день Ока улетел из Малаги в Барселону, оттуда в Париж, оттуда на запад через Атлантический океан в Буэнос-Айрес. Как он сказал, он собирался арендовать джип и поехать из Аргентины в Махеру на нем. А Винданию хотел навестить семью бывшей жены в Кордобе, а также избежать столкновения с людьми Видаля в аэропорту Санта-Верде. «Я пожелала ему удачи» и пообещала охранять его бумаги от воров, и на этом, как говорится, все. Покончив с занятиями на следующий день, я направилась в квартиру о Винданию. Открыв дверь, я обнаружила в небольшой прихожей записку. «Здесь живет кот, твой защитник, корми его». Вместо подписи стоял примитивный рисунок глаза. Меня встретила просторная трехкомнатная квартира, до краев, однако, загроможденная книгами и бумагами, и снабженная хорошо оснащенной кухней и еще более хорошо оснащенным баром. Но первое, что бросалось в глаза в этом жилище – каждая поверхность была рабочей. На столе в столовой, словно три скалы посреди волн, бумаг, лент, карандашей и блокнотов, стояли три пишущие машинки разных марок – Хундервуд, Оливетти и IBM Selectric, образуя некое беспорядочное единство. В каретке из-под валика каждой машинки торчали незаконченные тексты. В «Ундервуде» отрывок длинного верлибра на весьма неожиданную тему. То ли про молодую женщину, то ли про дряхлого старого кота. Трудно сказать. Мне это стихотворение понравилось больше, чем почти весь ранний «Винданию». В Оливетти осталось письмо министру труда и социального обеспечения Махеры с вопросом, нет ли у министра и его агентов записей о Белле Авенданью, которая также может быть известна как Исабелла Авенданью или даже Исабелла Кампос. По-видимому, Кампос была девичьей фамилией его бывшей жены. «Я не смогла не отметить, что у нас с его дочерью одинаковые имена». Печатный текст в «Селектрике» сопровождала пачка мятых фотографий, запечатлевших страницы латинского текста, озаглавленного, по-видимому, «Apusculus noctis» и, на первый взгляд, очень мрачного. В католической юности и лилейной студенческой жизни я усердно изучала латынь и заметила, что в переводе «Авенданию» немало ошибок, но сделан он хорошо, и дальше мне читать не захотелось. Книг было много, но академические тома среди них встречались не так часто, как можно было бы ожидать от образованного человека его лет. Вкусы Ока склонялись больше к прозе, чем к поэзии, а триллеры и детективы он предпочитал более литературным историям. Бестселлеры стояли между неизвестных романов, об авторах которых я никогда не слышала. «Килгор Траут» рядом с Арким Больди, «Эль Каос Омега» «Уикенд со стерманом» на испанском, рядом с «Уходи медленно» Шеймуса Каллина на английском, еще много словарей, испанских, португальских и английских, и одна латинская грамматика, по-видимому, для попыток перевода. Одну из полок Авенданью полностью отвел под собственные поэтические сборники. Все они оказались весьма тонкими. «Зеленый берег» Ла Ория Верде, о женщинах и их добродетелях, Собры лас и Исус вертюдес. Уасу и их плоть. Ля карне де аусус. Голова, сердце, печень. Кабеза, корасон, игадо. Безразличное правительство. Ля индиференция дель губьерно. Темные тучи над Санта-Верде. Нубес, оскурас, собры Санта-Верде. Черное мапочо. Эль мапочо негро. Призрак Писсаро. Фантасма де Писсаро. Рядом стояло множество литературных журналов и поэтических сборников по итогам региональных и городских конкурсов. Все они были разных размеров, так что при взгляде на их корешки показались мне беспорядочным снопом соломы. Взяв безразличное правительство, я открыла на случайной странице. Мне снилось, с землей было покончено, Только зола да пепел. Выжил лишь один человек, он не любил собак. Проходил мимо них на улицах, пенал в ответ на мольбу. Теперь же его жена и ребенок были мертвы. Небо закрыли мрачные тучи. А на гнилой земле расцвели зловонные грибы. Человек пошел по улицам и стал звать: "Киник, Киник", но собака не пришла. Она умерла, когда человек был ребенком. Остальные стихи были в таком же духе, и я не стала читать дальше. Поэзия о Винданию, прочитанная мной в студенческие годы, запомнилась более жизнерадостной. Эта же оказалась гораздо мрачнее при всей поверхностности и дурном исполнении. Заметив за книгами желтые загнувшиеся страницы, я оттолкнула тома и достала рукопись, датированную 1979 годом, первое десятилетие его изгнания. Сняв с листков хрупкую резинку, я прочитала название «Внизу, позади, под, между. История моих бедствий, пыток и преображения» Рафаэль Авенданию. Рукопись была тонкой, 30-40 страниц. Я полистала загнувшиеся от старости листы, но на первый взгляд она показалась слишком личной и интимной. Пустить его слова в свою голову? К такой близости я, пожалуй, не была готова. Еще не познакомившись с Авенданью, я этим словам сопротивлялась. Отложив рукопись, я продолжала исследовать квартиру Ока. С маленького балкона виднелся блеск берегов Альбарана, и я испытала восторг, различив за ним в темной дали Северную Африку, Марокко. На воде мигали и плясали огоньки с кораблей, дул прохладный свежий ветерок. По моим подсчетам, квартплата ока превышала мою как минимум в 10-15 раз, а одна только кухня была больше, чем вся моя скромная обитель. Кухня и столовая выходили еще на две комнаты. Одна из них та, что содержала большую постель и множество подушек, была обставлена в стиле, который сам Винданньо по всей видимости считал мавританским. Гобелены, украшенные тканью газом, стены, свечи, светильники в форме слезинки, оттоманки, электрические лампы то в форме мечети, то с извилистыми силуэтами, также задрапированные тканью. Без сомнения, нашего поэта очаровали легенды о Саладине и сэре Ричарде Бёртоне. Не о том, который актер и муж Элизабет Тейлор, а о том, который сопровождал Джона Спика, первооткрывателя истоков Нила. И вдохновила идея занятий любовью среди благовоний арабских геометрических узоров и дорогой плитки. Эта спальня полагалась мужчине на 40 лет моложе, и так и кричала «Я высокого мнения о собственном сексуальном мастерстве. Я стар, я потерял глаз, но я жив». По крайней мере, вот что я слышала. Вторая спальня была уставлена коробками. Книги, побрякушки, бумаги, старая одежда, тостер, радио и нечто похожее на чёрно-белый телевизор. Коробки стояли на односпальной постели. Котов я нигде не видела. Налив себе бренди из его бара, я села на одинокий стул на балконе, и стала смотреть, как корабли вплывают и выплывают из пристани Малаги. Око дал только одно указание — если хочешь, можешь расставить по местам книги. Но я не хотела, поэтому допила и пошла домой. Вернулась я почти две недели спустя. Мы встречались с ассистенткой преподавателя, только что закончившей университет в Мадриде, И после очередного свидания, когда она спросила, откуда у меня деньги на такой обед, вино, дары моря, чуррос с шоколадом, я неохотно рассказала про Ока и наш с ним договор. Клаудия потребовала увидеть квартиру знаменитого поэта, и после прогулки на пляже я ее туда отвела. Прямо за дверью меня ожидала стопка писем. Боже мой! прошептала Клаудия, оглядываясь и шагнула дальше. «Великолепно!» «Ты про книги?» переспросила я, перебирая конверты. «Ни одного счета, только письма с различными далекими марками. Два из Америки, одно из Франции, два из Германии, три из Соединенного Королевства и два из Махеры». Последние были адресованы Рафе Данью, что выглядело, пожалуй, разумно. Впрочем, по тому, что я знала об Эвен Данью, конспирация была неровной и односторонней. Око слишком горд, чтобы скрываться за псевдонимом. Меня охватило искушение открыть их, и проникнуть в его частную жизнь, но присутствие в его квартире и так заставляло меня чувствовать себя взломщицей, хотя деньги, заплаченные вперед именно за это, очевидно, меня радовали. Иногда я кажусь себе еще более нелогичной, чем мир вокруг. «Иисус Мария! Матерь Божья!» — театрально прошептала Клаудия. Я подняла глаза от писем, почти ожидая, что она будет рассматривать какую-нибудь редкую книгу или произведение древней порнографии, но Клаудия открыла бар и достала бутылку текилы. На следующее утро око и его мировоззрение стали мне существенно понятнее. Я проснулась в его постели рядом с Клаудией. Голова раскалывалась. Постель оказалась отличной. Даже прикасаться к простыням было наслаждением. Из моего нового положения марокканская плитка выглядела одновременно более и менее приятной на вид. Я встала и пошла искать кофе. Клаудия которая этой ночью оказалась и страстной, и отзывчивой и по очереди, и одновременно, но большего выразить с какой-либо ясностью я не смогу, ибо мои воспоминания об этой ночи, хотя блестящие и полны удовольствия, остаются смутными и матовыми, и не пошевелилась. Банку дешёвого кофе и кофеварку долго искать не пришлось. Достав их из шкафа, я принялась варить. Голова так и трещала, а с бара на меня укоризненно смотрела наполовину опустошённая бутылка текилы. Я убрала её в бар. Найдя в холодильнике одинокое яйцо, а в окаемлённой инеем морозилки дешёвые пончики, я выложила их на кухонный стол, Но поняла, что разогревать хлеб или делать яичницу я не в силах. Корчась от боли, я дождалась, пока кофе сварится, налила себе кружку, вернулась к холодильнику и понюхала сливки. Оказалось, они еще достаточно свежие, я на это надеялась. Налив в чашку сливок, пока кофе не приобрел нужный цвет, я с трудом вышла на балкон И, пытаясь справиться с противоречивыми чувствами восторга и страха от того, что Клаудия по-прежнему здесь, со мной, стала глядеть на море и тучи, угрожающие, ползущие по небу. И я почти чувствовала, как Ока смеется надо мной с другого конца земли. Пошел дождь. Прошел час, пока я смотрела на море и дождь над ним и слушала слабый храп Клаудии. Наконец я оделась, нашла зонт и ушла. В продуктовом поблизости я купила масло, яйца, свежий хлеб, молоко, хамон, пасту, рис. Словом, все, ради чего стоит жить. На рынке розмарин, тмин, чеснок. Лук, салат, капусту, помидоры, креветки с усами-антеннами, сияющую макрель, а также перевязанные бечевкой букеты крокусов и нарциссов. Когда я вернулась в квартиру Авенданья, Клаудия по-прежнему спала. Цветы я поставила в банки и кувшины, найденные в шкафах, а еду положила в холодильник. Под книжными шкафами обнаружились виниловые пластинки и проигрыватель для них. Ока, по-видимому, предпочитал джаз и классическую музыку. Включив на низкой громкости волнующий альбом Шарля Трене, я принялась готовить завтрак. Проснувшись, Клаудия робко меня поприветствовала. Я уже понимала, что робость едва ли часть ее существа. Наконец, она меня поцеловала, и мы отвлеклись, пока не стало понятно, что для этого будет сколько угодно времени. Наши желудки работали на своей волне. Я подала Клаудии поджаренный хлеб с маслом, яйца с ветчиной и дольки помидора с базиликом и оливковым маслом, и она с энтузиазмом набросилась на еду. Слушая громогласное пение трене, мы болтали про университет и про то, как трудно быть винтиками в огромной машине тривиума и квадривиума. Поскольку в этом я обладала большим опытом, чем она, я предложила Клаудии несколько советов по навигации среди потоков преподавательского и административного состава, но что-то в ней напоминало мне о боке. Клаудия оказалась настолько убеждена в собственной важности и собственных знаниях, что советовать ей что-либо оказалось невозможно. Я вздохнула. Ну что ж, пусть сама разбирается. Клаудия встала, налила себе еще кофе и, взяв с личной полки о один из его сборников, отошла от обеденного стола. Я на скорую руку переставила пишущие машинки и отодвинула бумаги, чтобы мы могли позавтракать, и села на потёртое и набитое до предела кресло рядом с проигрывателем. Я принялась просматривать бумаги ока на столе, а она зажгла сигарету и стала листать тоненькую книгу. Потом сказала «Он мне нравится, у него прям-таки стояк на власть». Он славный старичок, но поэзия его меня не вдохновляет, ответила я. Наши отношения начались слишком недавно и еще оставались хрупкими, поэтому мне не хотелось спорить, но лгать, чтобы угодить Клаудии, я тоже не собиралась. Она такая мелкая, такое впечатление, что половина его стихотворений — ода его члену. Послушай, Клаудия не обратила внимания на меня. В руках она держала темные тучи над Санта-Верде. Стихотворение называется «Мы под огромным небом». Вот как начинается. «Холодно, на тебе свитер. Смотрим, как облака плывут над бесплодной равниной, Ржавой, безжизненной, атакамой. Все, кроме нас, ее покинули. Я спрашиваю, ты голодна? У нас есть ягненок? Нет, — говоришь ты, — трогаешь свой плоский живот, Потом свои волосы. По крайней мере, он умеет изображать подтекст». Клаудия стала листать страницы. Погасив сигарету, она встала и заглянула в холодильник. «Ты купила томатный сок?» Этот вопрос меня кольнул. Она ни за что не сказала спасибо, ни за завтрак, ни за свидание, ни за занятие любовью. Не то чтобы мне нужны были комплименты, но неблагодарность Клаудии была слишком велика. Я сказала, «Думаю, тебе пора идти». Мне надо работать. Она потрясенно обернулась ко мне, но я, не обращая внимания, взяла рукопись внизу, позади, под, между. — Ладно, — сказала Клаудия. Исчезла в спальне око и вышла уже с сумочкой и надевая серьги. — Увидимся в университете! С этими словами она бесцеремонно исчезла. Я вздохнула, чувствуя, как с плеч свалилась огромная тяжесть. Да, Сартр был прав, ад — это другие. И так я держала в руках тайную рукопись о Винданию. Открыв, я начала читать.